Стресснер вывел свою бригаду на улицу, чтобы сохранить порядок. Он не поддержал ни Моренига, ни молодых офицеров. Служил присяге, заявив себя, американцы отметили это первыми, человеком военной касты, чуждым политическим интригам. Профашистские элементы были изгнаны из армии. Моренига разрешил деятельность ряда партий, в том числе и левых. Одновременно присвоил стреснеру генеральское звание. Чистый военный его устраивал. Роумен, Голливуд, ноябрь 1946 год. Почти весь перелет из Нью-Йорка в Лос-Анджелес Роумен спал на плече Кристы. Уезжая из отеля, где они остановились на те встречи, которые было необходимо проводить с глазу на глаз, Он не только просил Кристу никому не открывать дверь. Несмотря на то, что мы поселились в благополучном районе, город наводнен гангстерами. Особенно много их развелось после демобилизации. Нет работы. Грабеж становится профессией. Но и уплатил 5 долларов привратнику, чтобы тот периодически проверял, что происходит в 709 номере. Моя жена иностранка... Возможно, ей понадобится помощь. Позванивайте ей, пожалуйста. Вдруг что потребуется? Она крайне скромный человек, не решится вас лишний раз потревожить. Тем не менее, страх за Кристу не покидал его все то время, которое он отсутствовал. Неужели любовь всегда соседствует со страхом? Какая противоестественность? Самое прекрасное чувство, дающее человеку отвагу и силу, Уверенность в себе, счастливые ожидания завтрашнего утра, который обязательно видится солнечным. Впрочем, Брехт говорил мне, что его самая счастливая погода — это когда моросит дождь, и на улицах пузырятся лужи. Работается особенно хорошо. Почему он сопрягал это с работой? Надо будет спросить, каким ему виделось утро в пору влюбленности. Ах, как нехорошо я подумал. Нельзя думать про любовь, даже если соотносишь ее с человеком, который много старше тебя в прошедшем времени. Поэтому в самолете, как только Стюарт привязал Роумана при взлете к топкому креслу, он сразу же обрушился в сон, впервые, пожалуй, за последнюю неделю спокойный. Когда он проснулся, Кристина вытерла его вспотевшее лицо. Солнце било в иллюминатор. И хотя криста все время закрывала глаза Роумана ладонью, было душно и жарко. Что-то случилось с вентиляцией. Воздух казался прокаленным. Хорошо поспал, милый. Еще как. Голова не болит. Я плохо переношу холод. Жара моя стихия. А я совершенно разваливаюсь. Давай попросим аспирина. Так ведь это, чтобы еще больше потеть против простуды. «Все-таки вы, европейцы, дикие люди», — улыбнулся Роуман. «Аспирин разжижает кровь. Следовательно, кровь сразу же потребляет значительно большее количество кислорода. Организм омолаживается. Вот в чем смысл аспирина, поняла Конопушка. Если ты так считаешь, я готова сживать три таблетки». «Человек, я тебя очень люблю». «И я к тебе довольно неплохо отношусь», — улыбнулась она и попросила проходившего мимо стюарда принести таблетку аспирина. «Ну так что станем делать? Остановимся у спарков или снимем квартирку на берегу океана?» — спросил Роуман. «А как ты считаешь?» «Я спрашиваю тебя, человек». «Мне очень приятно делать все, что ты считаешь нужным, Пол. Не спрашивай меня». «Я плохо отношусь к эмансипации. Женщина должна быть покорной, в этом ее сила. А все феминистки какие-то коровы, или, наоборот, карлицы». Честное слово, глядя на сломавшегося от смеха Роумана, улыбнулась Криста. «У нас, когда были живы папа и мамочка, в доме часто бывала фру Ельсен, феминистка. Я ее очень боялась». Громадная, как этот самолет. Голос, что иерихонская труба. Свобода женщины — это свобода мира. Дайте нам точку опоры, и мы перевернем земной шар. Пусть президентом будет мужчина. Хорошо. Я готова пойти на это. Но пост премьера отдайте женщине.